Андрей, «Мне все же хотелось бы, чтобы мы перешли ближе к фактам», — сказал Андрей. Его и правда раздражал хлыщ в запонках и в неуемных рассуждениях о средневековом строительстве. «Вы прям как Маня», — сказал Иннокентий, покачав головой. «Я просто пытаюсь объяснить, что за всем этим стоит реальная система». «Сейчас я покажу факты», — вступила Маша. «Смотрите». Ее короткострижный ноготь уткнулся прямиком в квадратик Красной площади. «Вам не показалось странным это сгущение убийств вокруг одного из самых охраняемых в стране архитектурных памятников? Точнее так, не убийства, а именно тел. Кто-то хотел оставить изуродованные трупы своих жертв именно на площади. Глядите, этот крестик — лобное место перед Покровским собором, рука, найденная прошлой зимой». А вот к башня, где обнаружили пьяницу Николая Сарыгина. Здесь, под Кремлевской стеной, совсем недавно выловлено тело ельника. — И что? — упрямо спросил Андрей. — Про руку вообще ничего неизвестно. Тело-то так и не нашли. — Вы допускаете, что ее хозяин жив? В голосе Иннокентия явно слышался сарказм. — Поймите же, Андрей. Основой, центром градостроительной идеи Нового Иерусалима являлся Кремль, продолжил он негромко, а точнее Красная площадь с храмом Покрова на Рву. Современники Иоанна Грозного так и называли эту церковь — Иерусалим. У Иоанна Богослова сказано, что в небесном Иерусалиме нет храма, а есть только престол его. Во время больших церковных праздников вся площадь заполнялась народом, А сам Покровский собор становился алтарем огромного храма под открытым небом. — Андрей! — Маша посмотрел на него почти умоляюще. Так ей хотелось, чтобы он поверил в ее версию. Лобное место — аналог Голгофы в Иерусалиме. Кутафья башня — храм и гроба Господня. Москва-река, где выловили ельника — символ реки жизни или Иордана. Андрей хмыкнул и ткнул на другой берег реки, где стояли три звездочки. «Это трое убитых на Берсеневской набережной», — пояснила Маша. «Район Замоскворечья», — на Иннокентий. «В семнадцатом веке здесь устроили сто сорок четыре фонтана, прообраз сто сорока четырех тысяч праведников из Откровения Иоанна Богослова, и показами чистую реку воды животные». «И пообаполы реки древо животное, и же творит плодов двунадесяти, на каждый месяц воздая плод свой», — процитировал он, прикрыв глаза, а Андрей поморщился. Пообапалы реки — символ древа животного в виде террасных садов Кремля и Большого государева сада или на луга», — разливался кенте и сев на своего конька. В иконописи был представлен знаменитой иконой кисти Никиты Павловца. Иннокентий вдруг резко замолчал и попытался незаметно помассировать ударенную под столом ногу. Маша же улыбнулась и продолжила, как ни в чем не бывало. — Помните нашумевшее убийство жены тюменского губернатора? Четвертованный женский торс. — Помню. Ее нашли в парке в Коломенском. «Именно, — кивнула Маша, — в реальном Иерусалиме на восток от Гефсимании на одной оси с золотыми воротами находится часовня восьмигранной формы, построенная на месте Вознесения Господня». Иннокентий кивнул и продолжил. «А в Москве ось от Спасских золотых ворот на царице Нлук Гефсиманию обращена не на восток, а на юг». И если ее продолжить, то она окажется направленной на церковь Вознесения в Коломенском, что построено также в виде восьмигранного шатрового храма. И хоть расстояние Москвы с Иерусалимом не совпадают, в свое время церковь Коломенского была прекрасно видна из Кремля. Им принесли горячее. Андрей заказал что-то вроде макароны, мгновенно съел все, что было на тарелке. Юнакентий пытался пару раз завести светскую беседу, но ни Маша, ни активно двигающий челюстями капитан, его реплик не поддержали. Когда принесли кофе, Андрей повернулся к Маше и спросил, — это все? — Нет, — заторопилась Маша, — еще есть архитектор. Погиб странно, но оставлен в своей квартире на улице ленивки. — Ну и что? Только давайте кратко. «Рядом, — быстро заговорила Маша, — находится Пушкинский музей. При наложении карт двух городов на его месте оказываются Явские ворота Иерусалима». «Еще?» «Пока все. Но я уверена, что еще не все нашла. Есть еще странные убийства. Их просто надо соотнести». «Стажер-каравай», — усмехнулся Андрей. «Вы придумали версию и подбиваете под нее действительность. Вы же специалистка по маньякам». «Не ровно к ним дышите, вот и видите их где ни попадя. Нереальность надо подтасовывать под теорию, а наоборот. Ваша теория должна исходить из реальности. Давайте я задам вам элементарный вопрос. Почему именно эти люди? Если это маньяк, то по какому принципу он выбирает своих жертв? Жену губернатора, пьяницу, архитектора, профессионального киллера». Кроме того, как специалистки по маньякам, вам следовало бы знать основы, а именно у маньяков существует почерк, сигнатура, так называемый «модус operandi. Ну и где он тут у вас?» За столом установилось молчание. «Казни?» — нарушил его «Их всех убивали, как казнили в Средневековье. Четвертование губернаторши, сбрасывание под лёд ельника, пытка каплями пьяницы». Вырванные языки. «Сыро!» — не удостоил его взглядом Андрей. Капитан встал, забрал свою вечную джинсовую куртку со спинки стула, вынул пару купюр, небрежно бросил на стол. «И последнее!» — стажер Каравай. «Если это серия, то и цифры не случайны. Так что, черт возьми, они означают?» Подождал пару секунд ответа, иронично глядя на парочку, кивнул. «Всего хорошего!» и вышел из ресторана. У Андрея было отличное настроение. Неплохо он их припечатал. В конце концов, неудавшийся эффектный выход все-таки случился, пусть чуть позже и уже не в кабинете у Анютина. Портили красивый уход пара-тройка обстоятельств. Первое. В этой бредовой теории что-то было. Второе. Широкий жест с купюрами будет стоить ему с Раневской неделю воздержания. И третье — Маша Караваев удивительно гармонично сочеталась с этим пижонистым красавчиком, и это было почему-то неприятно.